Глава девятнадцать. Разговоры, разговоры. В те первые, самые удивительные дни знакомства Жан-Жак и Жули в основном разговаривали. Бродили по улицам, смотрели с набережных на реку, сидели на скамейках, в скверах и говорили, говорили, говорили. Говорили и никак не могли наговориться. каждую минуту удивляясь символичным приметам, красноречивым знаком и чудесным совпадением в их жизни. «А ты любишь ехать куда-нибудь в скором поезде?» спрашивала, например, Жюли. «Далеко-далеко?» «Ну да, и чтобы смотреть в окно, а за окном чтобы, как на экране, проносился то лес, то поля, а то вдруг бах, вода до горизонта». «Люблю, конечно, люблю». И полустанки маленькие мелькают, мелькают, мелькают, а на них люди головами, вслед поезду, туда-сюда, туда-сюда, стараясь разглядеть что-то в вагонах. Да, на поезде это ведь совсем не так, как на машине. Еще бы, но на машине я тоже люблю, если сидеть впереди и окошко открыто. Да-да, и ветер в лицо, но только чтобы ехать далеко. Конечно, далеко. «Понимать друг друга с полуслова — это далеко не всем дано. И это так чудесно!» «А еще я люблю спать в воскресенье утром», — говорила Жюли. «Когда все уже проснулись, — сразу догадывался Жан-Жак. Да, ты вроде бы еще спишь, но уже слышишь, что происходит в доме, как родители ходят, переговариваются, телевизор включили, и мама что-нибудь вкусное на кухне готовит». Олади с каштановым мёдом смеется Жанжак, и запахи к тебе в спальню пролезают. И ты наполовину спишь, а наполовину проснулся. И тебе снится что-то хорошее, хорошее, тёплое море и пальмы, сказала Жюли. И горячий песок и оладьи с каштановым мёдом шутит Жанжак. Круто, круто. Ну, вы видите, с полуслова, буквально с полуслова. А собирать мебель из икеи ты любишь? Еще бы! А запах растворителя? Очень! А когда туса большая и все скачут под рамштайн? А то! А еще пузырьки схлопывать на оберточной бумаге? Да! И играть в героев меча и магии? О да! Герои! А лук ты любишь? Терпеть не могу! А когда ножом по тарелке? А Обедать по воскресеньям с папиной родней? «Вообще тоска! Хуже только пылесосить под кроватью!» «Пылесосить?» — Жюли некоторое время думает. «Ну, в общем, да, это тоже скучно!» «А Джим Керри прикольный, правда?» «Конечно прикольный! Еще какой!» «Нет, вы могли себе такое представить? Да они вообще как две капли воды!» «Так похоже! Просто один и тот же человек!» «Мне бы только школу закончить», — говорил Жан-Жак, — «чтоб предки отвязались». «А потом что?» «Потом путешествовать поеду. На годик. Мир как следует посмотреть». «А что? Хороший план. Жюли бы тоже не отказалась». «А потом?» «Потом осяду где-нибудь в хорошем месте и книгу напишу. О том, что видел». «Круто! А хорошее место это где?» Где-нибудь на Бали или на Гуа. У меня там брат двоюродный с приятелями. Вот это жизнь. С утра встали и на океан. Пока волны хорошие для серфинга. Потом в интернет. Почитать, написать что-нибудь. Короче, денег заработать. После обеда сиеста. Потом опять на океан. И ужинать. Сами не готовят. Зачем? В соседнем ресторанчике ужин из трех блюд стоит. Как у нас жвачка. Да ладно. «Сто пудов? Огонь!» «А ведь еще две недели назад они даже знакомы не были, ничего не знали друг о друге, даже не догадывались, что тот, второй, существует на свете. А теперь...» «А твои родители ссорятся?» — спрашивал Жан-Жак. «Не знаю. Кажется, нет. Мама иногда начинает дуться на папу, но он заметит, подойдет, обнимет ее, и все, она перестает. Круто! Завидовал Жан-Жак. — Жан А твои ссорятся? — Постоянно. Только этим и занимаются. Спорят по любому пустяку. Если один говорит «да», другой обязательно скажет «нет». — Я вообще не понимаю, как они живут вместе, — жаловался Жан-Жак. Двух более разных людей даже представить себе трудно. Папа все записывает в книжечку. Сколько денег потрачено в этом месяце на еду, сколько на бензин. Сколько отложено на отпуск, он все подсчитывает. Сколько времени потратил на работу, а сколько на книги, сколько на спорт, а сколько на кино. Он любит, чтобы в жизни все шло по плану. В субботу театр или ресторан. В воскресенье прогулка на велосипеде. В марте ремонт ванной. В августе отпуск на катере. — А мама? — спрашивала Жюли. А мама наоборот. — Жан-Жак улыбался. Она любит, чтобы все случалось неожиданно. Захотелось и сделал. Вот так вдруг сорваться, сесть в машину и поехать к морю. Или к двоюродному брату в горы. Или еще куда-нибудь. А если что-то заранее запланировать, ей сразу становится неинтересно. «Я тоже такая», — сказала Жюли. «Наверное, женщины все такие». Жюли пожала плечами. «Может быть». И с сочувствием посмотрела на Жанжака. Как же они живут вместе, твои родители? — Так и живут. Планируют, планируют, потом сорвутся и все планы на смарку. Жюли засмеялась. — А ты? — Что я? — Ты как кто? Больше как папа или как мама? Жан-Жак задумался. — Наверное, как мама. Чаще всего. Он улыбнулся чему-то и покачал головой. — Но иногда бываю вылитый папа. Бывало правда, что Жан-Жак начинал говорить о чем-то чисто мальчишащем и совсем неинтересном. Например, подробно объяснял Жюли, по какой схеме играет футбол испанская сборная, и чем эта схема отличается от схемы голландцев или, скажем, немцев. Или начинал подробно обсуждать достоинства и недостатки современных турбированных двигателей перед традиционными атмосферными, увлекался, сверкал очками, начинал размахивать руками и даже чертить что-то прутиком на песке. Но и это нисколько не раздражало Жюли. То есть она, конечно, даже не пыталась вникнуть в его слова и что-то в них понять, этого еще не хватало. Но сам звук его голоса, его рассудительные, спокойные, убедительные интонации действовали на Жюли умиротворяюще, наполняли ее мир гармонией и покоем. «Он говорил!» А она думала о чем-то совсем другом. К примеру, об оправе его очков, которую нужно будет заменить на другую, посолиднее. О его рыжих вихрах, о глазах, о руках. Да бог знает, о чем еще она думала. А бывало наоборот. Жюли увлекалась чем-то своим. И Жан-Жак тогда тоже умолкал и становился рассеянным. Я вчера смотрела твою страничку в соцсети. У тебя, оказывается, день рождения, 5 октября. Да, и что? А у меня, прикинь, 10 мая. Он все еще не понимал. Ну и что? Как это что? У тебя 5-го, 10 а у меня наоборот, 10-го, 5-го. Чудеса? А, ну да, прикольно. И он принимался рассеянно бросать камушки в воду. Ничего себе прикольно! Да это круто! Это знак, это же не может быть просто так, такое совпадение. Такое один раз на тысячу случается, а тут мы с тобой. Он кивал, но думал, похоже, о чем-то своем. В его глазах она видела лишь прозрачное глубокое небо. «Представляешь, сегодня утром песню передавали по радио», — говорила Жюли. «Я не знала, что такое любовь, пока не встретила тебя». Как это глубоко и верно! И какое точное наблюдение! Там еще такие слова были. Ты наполнил мою жизнь светом. Без тебя теперь весь мир пустыня. Представляешь, это же реально про нас! И такие открытия, удивительные и острые, подстерегали их на каждом шагу. Да что говорить! Мир, весь мир стал другим. Краски вокруг стали ярче. Запахи острее, звуки звонче и чувства. Они обострились. В жизни появился совсем другой смысл. Глубокий и значительный. Когда Жюли на старом мосту говорила воинам кулака, что желает им всем влюбиться и гулять с девчонками, вместо того, чтобы стоять в наряде на посту, она была абсолютно искренней. Теперь она и в самом деле считала, что любовь — самое лучшее, что есть на свете.